«Толп Бурун» или «Чего стесняются жеребцы?» Мариенгов был одним из самых издаваемых поэтов той эпохи. С 1918 всего за четыре года, у него вышло восемь книг-стихов, в то время как большинство поэтов и одну не могли издать. У Маяковского 6 сборников опубликовано за тот же период, Больше, чем у Мариенгофа, появилась книг только у Демьяна Бедного и Блока. Поэтические сборники Мариенгофа внимательно изучались, передавались из рук в руки. Уже тогда о нем и о Есенине, конечно, начали писать книги, и сами они, конечно же, поспособствовали изданию этих книг. Орден и иммажинистов стремительно стал самой известной литературной группой в стране. Провинциальный, а то и зарубежный прессе и иммажинистам относили всех подряд, в том числе и Маяковского. Газета «Известия» в ЦИК с возмущением писала, и «Иммажинизм пошел дальше и глубже. Вчера он, можно сказать, безраздельно участвовал в области поэзии». а сегодня уже переселился в билетристику, выступая под именами Борис Пильняк, Всеволод Иванов и прочих подражателей мажинизму, которых достаточно и в среде пролетарских поэтов. Может показаться, что известия в ЦИК слишком широко загребают, но лучше задуматься о влиянии мажинистов, в том числе Мариенгофа, на раннюю советскую прозу и на пролетарскую поэзию. Тема очень любопытна и крайне плодотворна. Просто никто не догадался поискать в этом направлении. Несмотря на критические нападки в центральной прессе, иммажинисты обращались по различным вопросам напрямую к большевистским вождям. А то, что Луначарский обижался, ну так это его дело. Вскоре иммажинисты уже владели двумя книжными лавками, кинотеатром, тремя литературными кафе, причем стоило Пегаса, Моссовет освободил от большинства налогов и работало оно в отличие от всех московских заведений не до 24 часов, а до 3 утра и двумя издательствами. Размах! Мариенгоф и Есенин с какого-то момента и быт имели вполне себе буржуазный. Будущая жена Мариенгофа Анна Некритина вспоминала, как заходила к ним в квартирку. Есенин и Мариенгов жили одним домом, одними деньгами. Оба были чистенькие, вымытые, наглаженные. Я бы не сказала, что это было похоже на богему. Одевались они одинаково. Белая куртка, не то пиджачок из эпонжа, синие брюки и белые парусиновые туфли. О том же, не без вызова, вспоминала Мариянгоф. «У нас три комнаты. Экономка, Эмилия в кружевном накрахмаленном крахмаленном фарточке, и борзой пес, Ирма. Кормит нас, Эмилия, рябчиками, глухарями, пломбирами, фруктовыми муссами, золотыми ромовыми бабами». Мариянгофе тогда, видимо, проснулся его хозяйственный отец. Когда потом начали выдумывать и писать, что имаженисты, а в первую очередь Мариянгов, споили и растлили чистейшего Есенина, это было не просто ложью, а меняло реальную картину с точностью до наоборот. Мариянгов рассказывал, что они оба были необыкновенно увлечены образцовым порядком, хозяйственностью, сытым благополучием, при всем том, что Есенин, Ни с одной из своих жен общего хозяйства так никогда и не завел. Напротив, сразу бежал, сломя голову, едва начинались занавесочки из скатерки. Поэтический образ и Мариенгофа, и Есенина радикально противоречил их быту. По стихам и выступлениям судя, ночевать эти молодые люди должны были в милицейских участках или в психиатрических лечебницах, питаться подножным кормом, передвигаться в одном седле на загнанном Пегасе. А Мариенгоф и Есенин в июле-сентябре 1920 года совершили гастроль в личном салон-вагоне по стране, в которой еще, между прочим, не закончилась гражданская война. Причем маршрут гастроли «Москва-Ростов-на-Дону, Кавказ-Закавказье» назначили себе лично. Афиша их выступления в Ростове выглядела так. Первое отделение «Мистерия», первое «Шестипсалмия», второе «Анафема критиком», третье «Раздел земного шара», второе отделение «Первое «Скулящие кабели, второе «Заря в животе», третье «Оплеванные гении», третье отделение «Первое». Хвост задрала заря, второе — выкидыш звезд. Билеты расхватываются. Хохотали, наверное, целый вечер, пока составляли. — Не засадят нас в околоток, Толенька? — Обойдется, Вяточка. — Черти драповые, — как сказал бы Горький. Тем более, что билеты действительно расхватывались. Поэты сняли только в Ростове за одно выступление куш в 150 тысяч рублей. Новочеркасская газета в ужасе напишет «Товарищи! Новочеркасские граждане! К вам едут люди, чтобы плюнуть вам в лицо. Они иможенисты В поэме главного иммажиниста Мариенгофа Магдалина поется о том, что он придет к ней в чистых подштаниках и будет искать уюта в ее... кружевных юбках поется о слученной суке, о жеребцах которые делают то о чем постыдятся сказать сами же жеребцы и это в театре имени свердлова неужели же эти шарлатаны или сумасшедшие или преступники всерьез совершают по россии какую-то культурно-просветительскую командировку и эта мерзость будет совершаться в театре «Ленина? Троцкого? Луначарского? Слава же! Слава! Когда еще поэты вызывали такую ярость, и маженисты, выкидыши буржуазного строя, прыщи на светлом лике революции, писал в те же дни в Воронежской газете «Огни» некто Плетнев, и в той же газете другой автор Григорьев, Писал противоположное. Ни одно из литературных направлений в революционную эпоху так ярко не выявило себя как иммаженисты. Известность иммаженистов перехлестнула за границу советской России, и каждое мигрантское издание считало своим долгом высказаться по поводу этой компании. Иммаженисты, которые нынче установили диктатуру в Москве, писала пражская газета «Воля России», диктатуру самую настоящую и чувствительную представляют собой своеобразное и показательное явление для современной литературы Москвы. В Политехническом музее проводился конкурс на лучшие стихи. Должны были участвовать Адалис и Марина Цветаева, Андрей Белый и Владимир Маяковский, десятка два имен. Поэт Мачтет записывал разговоры накануне. «Сегодня на устном журнале мы спорим о предполагаемых победителях. Ну, конечно, Есенин, Мариенгов и Шершеневич. Правда, имаженисты вообще не явились, посчитали это лишним. Они и так уже всех победили». В 1920, 4 ноября. В том же политехническом, на очередном подсчёте уже не неподдающихся поэтическом концерте, это был суд над имажинистами, который вел Валерий Брюсов. Четыре молодых человека под восторженный грохот толпы, подняв вверх правые руки и поворачиваясь кругом, читали свой межпланетный марш. Вы что трубами слав невоспитые, чьё имя Не кружит толп Бурун. Смотрите, четыре великих поэта играют в тарелки лун. Четыре поэта — это Марингов, Есенин, Шершаневич и примкнувший к ним Грузинов, хотя при иных обстоятельствах четвертым мог стать Кусиков или Ивнев. Они играли. Их имена кружил толп, бурун, а если не хватало ощущения величия, добирали шумихой и бравадой. Они шили пальто и костюмы у самого дорогого московского портного Делоса и в них в нищей Москве. А цилиндры? Все помнят, что у Есенина в стихах появляется цилиндр. Так он и Мариенгов действительно купили цилиндры, однажды закатившись на три дня в Питер, и потом в них ходили, ошарашивая прохожих. Глянцевые цилиндры, пальто от Делоса с широкими меховыми воротниками и лаковые башмаки плюс к тому. Имела компания и свое постоянное место для развлечений. Подпольный салон Зои Шатовой. Позже это место было описано Булгаковым в Зойкиной квартире, а Мариенгофа, по мнению ряда исследователей, тот же Булгаков спародировал под именем Ивана Русакова в Белой гвардии. Причем Есенин и Мариенгоф были не просто завсегдатаями салона, но и доставляли туда при помощи одного своего товарища кишмиш, урюк, муку, и так далее. Проще говоря, занимались спекуляцией и проворачивали различные экономические комбинации, так что Вятка и Толя являлись подельниками в самых разных смыслах. Когда салон накрыли чекисты и арестовали всех находившихся там, советская пресса писала, у Зои Павловны Шатовой все можно было найти, московская литературная богема, Мариенгоф и все его друзья весело распевали Николаевскую белую головку, старое бургундское и черный английский ром, здесь производились спекулянтские сделки, купля и продажа золота. В романе «Без вранья» Мариенгоф о Солоне упоминает, но тот момент, что они были в деле, аккуратно обходит. В романе «Бритый человек» тоже есть отличные страницы с пародийным описанием салона, но и тут без конкретики. Они могли бы загреметь тогда, получить реальные сроки, но все-таки знаменитые поэты, знакомства, то-сё, вскоре вышли на свободу, счастливые да нельзя. Молодость их удалась, безусловно. На тот момент они отыграли у судьбы максимальное из возможного. Новый 1921 год иммажинисты встречают в Большом зале Политехнического музея. 970 мест, куда битком набиваются поклонники, и поэтическая банда всю ночь их веселит и удивляет. Михаил Кольцов, тот самый легендарный журналист, Писал тогда в «Правде». Раньше Новый год встречали с цыганами, с Балиевым, с румынским оркестром. А теперь, пожалуйста, тоже весело. Встреча Нового года с иммажинистами, билеты продаются. Образно говоря, они и были цыганами. То есть, самим им казалось, что они создают новое искусство, которое станет центровым в советской России. а их воспринимали как разноцветный, накативший черт знает откуда, чудной табор. Это противоречие между личным ощущением своей роли и восприятием их публикой и властью постепенно нарастало. Но надежда докричаться, объясниться, понравиться оставалась. В январе 1921 года Как новогодний подарок выходит книга О них Авраамова Воплощение Есенин Мариенгов. Случайно зайдя в кафе Союз поэтов, пишет автор, только что вернувшись из полуторагодовых скитаний по провинции, впервые услыхал, как читают свои стихи Есенин и Мариенгов. Это было откровение. Так вот он преодоленный, непервозданный, хаос верлибра? Вот он воочию наяву сбывшийся сон? Дальше автор предлагает сравнить стихи мариенгофа и Есенина. И если вы музыкант, вспомните Баха и Генделя. У одного самодавлеющая красота архитектоники и глубоко захватывающий лиризм, У другого суровый эпос, холодный дожгучести и полное подчинение архитектоники выразительности. Но оба недосягаемые колоссы, с величавой простотой повествующие о делах мира сего и о духовном мире, равно величественно, равно гениально. Таковы колоссы и Есенин Мариенгоф, пророки величайшей революции, творящие на грани двух миров, но устремленные в великое будущее с заглавной буквы. До такого стоило дожить. Ах, если бы эти слова мог прочесть отец, хоть кто-нибудь из родных мог бы увидеть это. Мариенгоф ведь к тому моменту был сиротой, Возможно, близость его к Есенину объяснялось и этим тоже. Да, у Толи имелся сводный маленький брат. В Пензе жила сестра Руфина, но близкой взрослой-то родни не было. Критик Повицкой констатировал в главном на тот момент советском журнале «Красная новь» «Нет имени в стане русских певцов и лириков». которая вызывала бы столько разноречивых толков и полярных оценок, как имя Мариенгофа. Когда замзава Агитпропам Яковлев по поручению Сталина делал обстоятельную докладную записку о ситуации в литературе, среди двадцати основных имен самых видных советских писателей Горький, Городецкий, Осеев, Маяковский, Пастернак, Эренбург, Всеволод Иванов, Пильняк, Зощенко, Есенин, он естественно называет Мариенгофа. Без него картина была немыслима. В 1921 году выходит альманах «Поэзия большевистских дней» в общедоступной всероссийской библиотеке «Книга для всех». Там 17 поэтов, и наряду с Блоком, Белым, Эренбургом, Пастернаком, Каменским, Ивневым, орешенным и Есениным, естественно, Мариенгоф. Он наверняка был уверен тогда, что его место в русской поэзии неоспоримо. «И будет два пути для поколений», — писал Мариенгоф в посвящении Есенину. Как табуны пройдут покорно строфы, по золотым следам Мариенгофа, и там, где оседлав как же ребенка месяц со свистом проскакал Есенин. Таких поэтов, как пастернак или мандельштам, они всерьез вообще не воспринимали. Кто это? Вы плохой поэт? У вас глагольные рифмы, презрительно отчитывал Есенин Мандельштама. «У человека лирического чувства на пятачок, темка короче фокстерьерного хвоста, чувствование языка местечковое», цедил Мариенгоф про Пастернака. «Вот дайте только срок», говорил в 1921 году Пастернак Мачтету, «и года через два». Такую панихиду устроим всем этим Шершеневичем и Мариенгофом. Здесь важно не то, что Пастернак в чем-то оказывается прав, а то, что в 1921 году он говорит про иммажинистов с позиции человека, пока им явно проигрывающего и мечтающего отыграть свое. Лиру Мариенгофа высоко ставил гениальный Велимир Хлебников и прямо признавал, что тот оказал на него большое влияние. Тем более, что это Мариен с Есениным нарекли его председателем земного шара. Они тут, а не футуристическое братье, позабывшиеся брата в Харькове, являлись распорядителями и заодно издателями, помимо совместного сборника «Харчевня Зорь», еще и поэма «Ночь в окопе Хлебникова» вышла у них, Больше блаженного Велимира давно никто не печатал. Всерьез считаться из живых и иммажинистам приходилось только с Маяковским, да с Брюсовым, в силу его почтенного возраста. Но и этих пытались клюнуть при всяком удобном случае. Известия в ЦИК печатали такие объявления. Сегодня Ассоциация вольнодумцев... устраивает поэтический бой мажинистов Есенина, Мариенгофа и Шершеневича против всех литературных школ, течений и направлений. Вызываются символист Брюсов, футуристы, пролетарские поэты и акмеисты, если таковые еще имеются. В журнале «Студенческая мысль» советский критик Зырянин Напутствовал студентов, увлекающихся поэзией. Отсутствие ритма современности, вялость и бледность. Вот поэтические болезни, от которых очень многим из наших поэтов надо лечиться, принимать внутрь большие дозы. Далее вопрос. Кого он назовет? Отвечаем. Большие дозы стихов. Стихов Маяковского, Есенина, Мариенгофа и еще почему-то Зенкевича, о котором мы еще вспомним. Сравните с польской прессой, которая писала о лучшей советской поэзии, называя три главных имени. Кое-кто слыхал, конечно, кое-что об апофеозе большевизма в произведениях Блока, о кощунстве и других ужасах в произведениях Мариянгофа и Есенина. Но в этих произведениях рядом с несомненными странностями сверкает чистейшая струя вечной красоты в новых и бесконечно разнообразных образах и формах. Мариянгоф совместно с художником Якуловым, который, конечно, погоды не делал, и без Есенина собирал на свое выступление колонный зал дома союзов. Никогда еще, вероятно, стены дома не видели такого количества публики. Это были юные и бурно-пламенные студенты, заполнившие зрительный зал задолго до наступления диспута, отчитывалась пресса. Парадоксальным образом, Мариенгов, Шершеневич и Есенин в те годы заменяли собой для московской публики то, что сегодня – назвали бы гламуром. Публике всегда хочется быть модной. Иммажинизм был трендом, выполненным с известной долей безупречности. Отличие гламура иммажинистов от любого другого гламура только в одном. Они умели торговать своей поэзией, как услугами стилистов, перчатками, шампунем, но впаривали при этом сложнейшие по образному ряду и безупречно организованные с точки зрения формы стихи. То есть иммажинисты, тут часть своей публики, что просто велась на моду, обманывали. Но это хороший обман, красивый. Революционная поэзия началась не с рабочих роб и не с буденовки. Она началась... сдендизма, лакированные ботинки, трость, изящные рифмы и непрестанные, разудалые и стильные скандалы молодых поэтов. А как Мариенгоффа любили женщины, в том числе сочинительницы, поэтесса Сусанна Марр первый сборник стихов называет «Абэм», зашифровав в названии книжки имя любимого поэта и обожаемого мужчины. У них был роман, и Сусанна ради Мариенгофа рассталась со своим мужем, тоже поэтом Рюриком Роком. «Осушить бы всю жизнь, Анатолий, за здоровье твое, как бокал! Помню душные дни не за то ли, что взлетели они, словно сокол!» Так звенели Москва, Богословский, Обугленный вечер вчера еще. Сегодня перила скользкие, Последняя соломинка утопающего. Ветер, закружившийся на воде, Натянул, как струны, провода. Вспомнить ли ласковую наволоку В деревянных душных поездах? Только дни навсегда потеряны, словно скошены травы ресниц. Наверное, так дерево роняет последний лист. Так писала Мар, и в каждой строке я слышен по-женски преломленный голос Мариенгофа. После таких примеров можно спокойно умолкать.